Глава 5. Московский розыск окончен был к 15 марта. Приговором царя и министров на генеральном дворе в Преображенском решена участь обвиняемых. Царицу Инокиню Елену отправить в Старую Ладогу, в Девичий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург держать обеих под крепким караулом. Авраама Лопухина в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость, до нового розыска. Прочих казнить. В тот же день утром на Красной площади улобного места начались казни. Накануне железные спицы, на которых торчали в течение 20 лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили для того, чтобы воткнуть новые головы. Степана Глебова посадили на кол. Железный кол через затылок вышел наружу. Внизу была дощечка для сиденья. Чтобы не замерз и мучился Доли на него надели меховое платье и шапку. Три духовника сторожили по очереди днем и ночью. Не откроет ли он чего-нибудь перед смертью? И с того времени доносил один из них, как посажен Степка Накол, никакого покаяния им учителям не принес. Только просил в ночи тайно через иеромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его святых тайн, как бы он мог принести к нему, каким образом, тайна. И в том душу свою испроверг марта против 16 числа по полуночи, в восьмом часу во второй четверти. Архиерея Ростовского растригу Демида колесовали, рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся, вместо того, чтобы отрубить голову, от труп сжечь колесовал архиерея. Кикина также колесовали, мучения его были медленны, с промежутками, ломали руки и ноги одну за другую, Пытка длилась более суток. Жесточайшее страдание было от того, что туго привязанный к колесу не мог пошевелиться ни одним членом, только стонал и охал, умоляя о смерти. Рассказывали также будто бы на другой день царь, проезжая мимо Кикина, наклонился к нему и сказал, «Александр, ты человек умный, как же дерзнул на такое дело! Ум любит простор, а от тебя ему тесно» ответил будто бы Кикин. Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым. Кого не казнили смертью, тем резали носы, языки рвали ноздри, многих, которые только слышали о пострижении царицы и видели ее в мирском платье, велено бить батаги нещадно.